Я знал, кому пою. Моя жизнь отдана зрителю, и мой зрительный зал — это вся наша страна. Я могу так сказать не только потому, что изъездил ее вдоль и поперек. Это право дали мне и письма, которые приходили ко мне со всех концов необъятной нашей Родины. Их накопилось у меня несколько больших ящиков. Я получал их всю жизнь. Они начали приходить с тех пор, как я стал опереточным артистом в Ленинграде и приходят до сих пор. После очередной премьеры или концерта по радио их количество значительно увеличивалось. Письма, как сказал поэт, пишут разные, слезные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. Я думаю, что для артиста бесполезных писем не бывает. Даже если в них избитые слова поклонников «кумир», «мечта», «идеал», «бог» — они подтверждение того, что твоим искусством взволновано еще одно человеческое сердце. Правда, в молодости, когда столько планов и замыслов требуют осуществления, когда времени не хватает, и ты разрываешься на части — Их количество приводило меня порой в отчаяние, даже раздражало, ведь на них надо было отвечать, больше того, надо было что-то делать, ибо они содержали в себе самые разнообразные просьбы, заставляющие куда-то звонить, что-то доставать, кому-то посылать. Одному с этим справиться было невозможно, и мне помогала моя семья. А письма действительно были разные. написанный почерком старательно ученическим или небрежным, убористо или размашисто, каллиграфически или коряво, тщательно или наскоро, письменными или печатными буквами, порой и просто с типографской ровностью. Это были письма коллективные и индивидуальные, написанные литературно и безграмотно, вдохновенные и сухо, деловито и лирично, в стихах, И в прозе. Это были письма озабоченные, ободряющие, забавные, смешные, нелепые, серьезные, шутливые, бесцеремонные, нахальные, злобные, оскорбительные, обидные, трогательные, нежные, негодующие. И нет для меня на свете ничего дороже этих писем, писем моих зрителей. Со временем я понял, Какое это богатство? Для меня это документы эпохи. И, думаю, не только для меня. Не надо специально смотреть на дату. По их стилю, настроению, точки зрения тотчас же почувствуешь, к какому периоду нашей жизни то или иное письмо относится. Вот, например, записка, переданная мне во время концерта. Мы, группа рабочих завода, красный треугольник, красные заря. Красный Путиловец, шлем вам, подлинному пролетарскому артисту, наш пролетарский привет. Мы далеки от мысли посылать вам живые цветы, так как это буржуазная манера, а мы выражаем вам свою благодарность простым пролетарским спасибо. В каждом письме характер автора. Уж одним этим они могут быть ценны Сотни характеров. стремлений, состояний, желаний, просьб. Стихийный автопортрет народа. Этот портрет всегда был передо мной. Я знал, кому пою. Эти письма мне симпатичны еще и потому, что в них встречается немало забавного, хотя авторы об этом вовсе не заботились. Забавность начиналась чаще всего уже с адреса. Адреса на конвертах бывали самые неожиданные, и в них тоже выражалось отношение автора к адресату. Большинство конвертов было, конечно, оформлено по всем правилам – город, улица, дом, квартира, имя, фамилия. Но адреситы писали на конвертах Одесскому консулу в столице Леониду Утесову. Те, кто не знал адреса, полагались на почту, и прямо обращались к ней. «Почтальоны города Москвы. Прошу передать письмо Утесову Леониду». Некоторые писали просто «Москва Леониду Утесову», а то и вовсе без города Леониду Утесову. Иногда уточняли «Большой театр Утесову», «Союз писателей», «Справочное бюро», «Театр Утесова», «Композитору Утесову», «Комитет искусств» или самому веселому артисту, самому популярному певцу. Один раз даже – профессору. Иногда стояла пометка – заказное и важное. Некоторые письма из Москвы были посланы в Одессу, откуда они снова возвращались в Москву и тогда уже попадали ко мне. Любопытно, после того, как телевидение показало фильм «С песней по жизни», и в нем кадр с двухэтажным домом в треугольном переулке Одессы и номер дома по этому адресу, но только в город Москву стали приходить пачки писем. Но так как такого адреса в Москве нет, то письма приходили все-таки ко мне. Но и в Одесский треугольный переулок, дом 11, пришло около сотни писем из Москвы и других городов. Я приношу искреннюю благодарность почте за то, что эти письма всегда меня находили, даже если я на них назывался Леонид Сергеевич или Леонид Николаевич. Потому и были разными эти письма, что писали их разные люди. Рабочие и школьники, военные и учителя, бухгалтеры и колхозники, инженеры и строители, полярники и геологи, люди без определенных занятий, и даже заключенные. Много писем приходило от самодеятельных коллективов и участников самодеятельности, которые сообщали, что на смотре будут петь песни только из веселых ребят. Просили совета, как лучше поставить концерт, составить оркестр, исполнить ту или иную песню, подобрать репертуар. Просили выслать ноты, слова песен, пластинки. помочь обзавестись музыкальными инструментами. На эти письма я всегда отвечал как мог, помогал, радуясь тому, что столько повсюду любителей стремятся овладеть искусством исполнения как можно профессиональнее. Многие просили прослушать их, дать совет, как развивать свой талант, помочь поступить учиться в музыкальную школу, взять в свой джаз. «Здравствуй, дядя Леня!» «Мне 16 лет. Я играю на саксофоне в Уфимском кинотеатре «Ян Алиф» в составе джаз-оркестра из 13 человек. Хочу я поступить в музыкальный техникум, но не принимают, потому что нет класса саксофона. Вообще все старые музыканты в техникуме считают джаз вредом человечества в нашей стране». «Я этому не верю, дядя Лёня». Не может этого быть. Жалко, что нет у меня учителя. Я сам узнал пальцовку и научился играть. Дядя Леня, я сам из Куйбышевского детдома, потому что у меня нет родителей. Саксофона я своего не имею. С горем пополам купил кларнет. Возьмите меня к себе. Прошу вас своей детской душой, чтобы вы сделали из меня мирового саксофониста». Писем с просьбами выслать слова, ноты, пластинки. Сотни. Многие жалуются, что ничего этого в их городе или селе до сих пор достать невозможно. «Пришлите!» Отец так любит, раскинулось море широко. «Военный врач?» Сахали написал мне до войны, что у них там нет даже радио. «Прошу прислать парочку пластинок, хотя бы с трещинкой». «Чаще исполняйте песни», — пишут моряки, «а то мы ходим и насвистываем, часы пока идут, а дальше, чем маятник качается, не запомнили. Возродите бороду!» Не слышал ее с сорок восьмого года. Просьб исполнить по радио ту или иную песню всегда было очень много. 19 ноября 1937 года мне принесли домой радиограмму. в редакцию последних известий радио. 21 ноября отмечаем полгода Дрейфа. Очень просим через радиостанцию имени Коминтерна вечером организовать концерт замечательного джаза Утесова с его новейшим репертуаром. Перед концертом желательно услышать выступления наших жен. Сердечный привет! Папанин, Кренкель, Шершов, Федоров. На другой день после нашего выступления с Северного полюса пришла еще одна радиограмма. С волнением и радостью слушали вас. Наши закопченные физиономии улыбались поистине очаровательно. Большое спасибо. Горячий привет искрящемуся ансамблю. Папанин, Кренкель, Федоров, Шершов. И в мирное время, а особенно во время войны, много писем приходило от военных. Они сообщали мне впечатления от концертов, просили исполнить ту или иную песню, прислать слова, написать заметку во фронтовую газету. Особенно дороги для меня такие, например, сообщения. «Одессит Мишка», — написал один майор, «заставляет разить врага наповал оружием. Нет оружия руками, перебиты руки зубами». Бойцы другой части сообщали, что Одессита Мишку и барона фон Дерпшик солдаты называют «утесовскими минометами». Третьи пишут, «Мы приравниваем ваши пластинки к статьям Эренбурга, которые никогда не позволяем себе раскуривать». «А разве не драгоценно такое письмо?» «Когда я был на фронте», — писал солдат уже после войны, У меня на груди был ваш портрет. Он был мне так же дорог, как фотографии возлюбленной и родных. Во множестве писем мои слушатели сообщали мне самые разные сведения. Своё мнение о моём исполнении и репертуаре, события своей и моей жизни. Например, весь Ленинград поёт те песни, которые поёте вы, или... Александр Павлов из Ленинграда устраивает вечера звукозаписи эстрадной музыки. У него есть такие ваши пластинки, о которых вы и сами не помните. Рассказывают о своих семейных радостях и горестях, удачах и неудачах, заботах и болезнях. Один парнишка жалуется, что у него никого нет, и ему некому писать, поэтому он будет писать мне». Дочь степей Мария Прохорова делится своей тоской и сообщает, что в пустыне нет никакой природы, и она жаждет приехать в Москву. Передают, что Ботвинник назвал фильм «Веселые ребята» лучезарным фильмом. Жалуются, что я очень дорого беру за билеты. Негодуют и воспитывают». Я простой рабочий, и удивился, узнав, что есть люди с капиталистическими замашками, гонятся за деньгами, жадны до да без конца на деньги, и уточняет — это вы. Прислав мне доплотное письмо, он, наверное, хотел перевоспитать меня или заставить разориться. Юноша, только что окончивший школу, предлагает дружить, хотя и понимает разницу в возрасте. Еще когда учился в школе, хотел с вами познакомиться, но не решался. Рассказывают историю Дерибаса, в честь которого названа улица в Одессе. Один лихой парень признается, что в своей компании он много и красиво хвастал, врал, как был вашим шофером. но все только хорошее, складно заливал, приобретая у ребят авторитет. Извините за баловство. Поздравляют. Народного артиста поздравляем званием заслуженного деятеля искусств. Профессор Торле это письмо 1933 года, рекомендует мне использовать произведение Беранже и выражает уверенность, что у меня это хорошо получится. Открывают все новых и новых авторах песни «Раскинулось море широко», и мне уже начинает казаться, что авторов у этой песни больше, чем детей лейтенанта Шмидта. Одесситы уведомляют. «Одессу не покоришь кичманам, она все это знает». Рабочий Кольчугинского завода спрашивает. «Почему вы все играете в Москве, Ленинграде и других крупных городах? Вы по духу близки рабочему классу, и клубы у нас теперь хорошие.